Глава десятая. Только хотел повернуться, как страж подлетел ко мне. Снимаю на ходу маскировку, замер на расстоянии полуметра. Тут же присев, обдал мой разум гигантской массой положительных эмоций. Зря переживал. Улыбнувшись, протянув руку, я погладил его поверхность. «Я тоже рад тебя видеть». Дед подошел поближе, но сохранил дистанцию пару метров. «Ты искал меня?» Обратился я к стражу. Тут же получил положительный эмоциональный ответ. «Я не могу видеть». ты что-то хотел сообщить? Я продолжал держать ладонь на его поверхности. Эмоции передавались так более эффективно, ярче. Киборг передал очень много всего. Я потряс головой, прикрыв глаза. Так сразу не сообразишь. Пришлось задуматься, отделить одно от другого. Что говорит? Не выдержал дед ответить не просто. Открыв глаза, посмотрел на него. Сложно интерпретировать. Если выделить главное, то он взволнован. Есть опасность, вернее угроза и И я вновь уставился на стража, как же сразу не понял, где-то он напуган. Я был поражён, даже не знал, что сказать. Понимаешь, страшно пуган, повторил я. Вы знаешь, что за опасность? Может, как-то передать тебе информацию более подробно? Осмелев, дед приблизился к нам, встав сбоку от меня. Я удивлённо на него посмотрел. Зачем мне его спрашивать? Он и так тебя понимает. Киборг начал издавать мелодичный звук. Мне только сложно осмыслить, о чём он говорит. Давай по-другому. Я стал задавать вопросы, тут же озвучивая ответы, чтобы дед понимал, о чём идёт речь. Опасность появилась давно? Нет, значит, недавно. Она угрожает только мне? Всем нам? Я бросил взгляд на деда. Он сообщает, что всем, но взволнован из-за меня. Откуда она исходит? Покажи направление, решил я тут же уточнить. Его верхнее орудие повернулось в сторону. Оно там Я указал рукой. Только этого ещё не хватало. Дед недовольно покачал головой. Подожди. Сбегав к машине, достал планшет. У меня карта есть. Мы достаточно далеко. В своё время этот район с беспилотников снимали. Сейчас ориентируюсь. Понажимая на экране, поводив пальцем, посмотрел, куда направлено оружие киборга. Отметил, сколько до неё, какое расстояние. Я вздохнул, покачав головой. И как он мне об этом скажет? Прости, забыл. Где ты устил планшет? Что ещё узнать? Я вновь повернулся к киборгу. Дед сам обратился к страже. Люди с Земли где-то открыли второй портал, строят базу, они враги. Ты знаешь, где это находится? Да, ответил я. Знает, дед, выкрикнув, повернулся к нему. Опасность исходит именно оттуда. Это люди? Тот занервничал. Я отрицательно покачал головой. Страж сообщает, что нет. у меня вдруг проскочила одна мысль, вновь положив руку на поверхность киборга, задал взволновавший меня вопрос. Это наши с тобой старые враги? И тут же отдёрнул её, как будто током ударило. На самом деле ничего не произошло, а вот внутри меня всё похолодело, по спине пробежали мурашки. Никита, ты что, замер? Не понял, дед. Я глянул на него, подобного точно не ожидал. Там вместе с французами пришли те, кто уничтожал этот мир. Он сошёл с лица, уставившись на меня, не в силах что-либо сказать. Их много, наконец выдавил дед из себя. Я глянул на стража. Говорит: "Нет". "Один, два?" быстро поинтересовался он. Я подтвердил кивнув. "Двое". Настраж встревожен, боится за меня. Поэтому пришёл предупредить, как только узнал об их появлении. Интересно, как он узнал? Дед задумался. "Ты их сам их видел?" решил я выяснить этот вопрос. Ответ: "Нет". Тебе передали другие стражи? Теперь подтвердил. Значит, у них есть связь между собой. Скажи, те шарики, что ты мне тогда дал, с энергией жизни, у тебя ещё есть? Вспомнил я, что хотел узнать. Ответ разочарования. Значит, нет. А где их взять, знаешь? Его ответ меня порадовал. Предполагает, где могут быть, но есть сомнение, неуверенность, что там что-то осталось. Но в любом случае надо проверить. Дед всё ещё пребывал в задумчивости, осмысливая услышанное насчёт французов. Это далеко отсюда, продолжил я диалог со стражем. Его орудие вновь повернулось куда-то в сторону. Переданное чувство можно перевести как не очень. Это дальше, чем до нашего посёлка. Придётся так определять расстояние. Дед ушёл к машине, что-то делает на планшете. Сообщает, что нет, ближе. Мы можем туда проехать. Пришёл импульс удивления. Это как понимать? Ты сам меня отвезёшь? Ответ положительный. Ничего себе, это круто. Только как он это будет делать? «Ладно, надо кое-что другое выяснить. Сколько отсюда до опасности? Как до нашего посёлка?» «Дальше. Интересно. Насколько?» «Два расстояния?» «Эмоция сильная, значит, намного больше». «Десять?» «А сейчас нет». «Восемь?» «Вот теперь положительный ответ. С небольшим сомнением. Значит, около девяти». Я подбежал к деду. «Что?» Тот оторвался от планшета, глянув на меня. «Сколько от нас до посёлка?» «Двадцать девять километров, ты же знаешь. Зачем тебе это?» «Дед не понял, почему спрашиваю?» Я улыбнулся. «Умножай на девять. Я у стражи выяснил, сколько до базы французов». «Ах, ты же моя умница!» Дед тут же полез в планшет. «Двести шестьдесят один. Нет, пусть будет двести семьдесят километров. Ты даже не представляешь, насколько это ценная информация!» «Я отлучусь ненадолго?» Не дожидаясь ответа, направился к стражу. «Да, да, иди». Тот покивал. «Куда?» Тут же, вскинув голову, он закричал мне в спину. Я остановился, повернувшись к нему, улыбнулся. «Да на нём съезжу в одно место». Я махнул рукой в сторону. «Ненадолго, там могут быть артефакты с энергией жизни». Похоже, дед потерял дар речи, уставившись на меня. «Никита!» – засопел он, нахмурившись. «Даже не возражай». Я покачал головой. «Я не могу этого позволить!» Он всё-таки возразил. «Ты не понимаешь, как это важно?» Раздражённо бросил я. «Я же со Стражем, это недалеко, к тому же не забыл, могу в любой момент обратиться к Драгорнам!» Повернувшись, направился к киборгу. «Никита!» Сердит и выгрекнул дед. Страж, уловив мои эмоции, присел совсем низко, практически положив брюхо на землю. А дальше произошло интересное. Верхнее орудие ушло внутрь, спина плавно трансформировалась, появилось небольшое сиденье, выемки для ног, что-то еще. Я быстро залез наверх, усевшись на него». Нагнувшись немного вперёд, ухватился за появившиеся ручки. Всё плотно, удобно. Ноги ушли немного внутрь. Получилось, как будто сижу на мотоцикле. Выпрямившись, улыбнувшись, поглядел на застывшего в изумлении деда. Ты поедешь к посёлку, я прямо туда подойду. Остановись, не доезжай километра до поля. Там жди. Сплеснув руками, тот погрозил мне кулаком. Будь осторожен. Недовольно покачав головой, он направился к машине. Подожди. Открыв бардачок, вынул оттуда небольшой фонарик. Подойдя, подкинул мне. Поймав, я сунул его в карман. Вот об этом не подумал. Спасибо. Нахмурившись, дед посмотрел на меня, понимая, крайне недоволен тем, что делаю. Может, рацию возьмёшь? Рацию? Я задумался. Нет, не стоит. Да не переживай, всё будет нормально. Я быстро. Тяжело вздохнув, он махнул рукой. Поезжай. Старошерз, развернувшись на месте, направился в ту сторону, куда обещал меня доставить. А он быстро передвигается, но плавно, совсем не трясёт. Только из-за лавирования между аномалией, если не держаться, можно и слететь. Но если дел плотно, всё отлично, и мне это чертовски нравилось. На подобной машине ещё никто не катался. Аж дух захватывает. По времени наше путешествие за него не больше получаса. По расстоянию трудно определить. Двигались быстро. Может, 20, а может, прошли и все 40 км. На некоторых прямых, ровных участках, где аномалий было немного, Мне вообще порой казалось, что летим. Холодный ветер обдувал лицо, но это не страшно. Я крепче сжимал рукояти, сдавливая ногами сиденье. Страж был аккуратен, прекрасно понимая, что на его спине сижу я. Мы остановились возле разрушенных до основания построек. Трудно представить, что здесь когда-то было. Остатки блоков, куски плит, какие-то остовы из корёженного металла торчат из земли. Всё это занимало немалую площадь. Большое было строение. Страж прижался к земле. Я спустился на землю. Мне туда? Я посмотрел в центр нагромождения мусора. Пришёл положительный эмоциональный ответ. Ну что же, посмотрим. Но надо кое-что уточнить. Это находится под землёй? Вновь позитивный ответ. Я улыбнулся. Вот и пригодится фонарик, что дядька передал. Что-то вообще ни о чём не подумал. Понёсся сюда. Мог бы и подготовиться, вернувшись домой. Затем вновь вызвав стража сюда направиться. Вот чем, думаю, самому удивительно. Одни эмоции. Чувствую, влетит мне от деда. Вздохнув, покачав головой, вновь обратился к стражу. «Можешь точно показать, где вход?» В ответ сожаление и разочарование. «Ну да. Зачем спрашиваю, если и так понятно? Ему туда со своими габаритами не пройти. Впереди куча небольших аномалий». Внимательно осматривая остатки сооружения, я осторожно продвигался вперед. Ближе к центру удалось найти лестницу, уходящую в глубину. Завал не сильный. Внимательно осмотрев проход, не обнаружив аномалий, пролез между осколков и начал медленно спускаться. Вскоре пришлось включить фонарик, стало совсем темно. Спустившись до самого низа, оказался в небольшом коридоре. Достаточно глубоко. Хорошо, что здесь нет аномалий. Много пыли, но стены и потолок цел, ничего не обвалилось. Пройдя до конца, упёрся в закрытую дверь. Непонятно, из чего сделана, похоже на металл. Ну и как её открыть, если нет замков и ручки? К тому же она прилегает настолько плотно, что даже щелей не видно. Не думаю, что какая-либо электроника до сих пор работает. Хотя, страж ведь существует. Я провел рукой по совершенно гладкой, холодной на ощупь поверхности. И где пульт управления? Пришел, постоял, посмотрел и ушел? Так не пойдет. Есть только один вариант, который стоит попробовать. Я обратился в Драгорна. Правая рука покрылась паутиной электрических микроразрядов. Вдрогнув, тут же их убрал. Совсем забыл, я же в одежде. Но ничего не произошло. Она не загорелась, как я раньше предполагал. Зря переживал. Можно не раздеваться. Давно надо было попробовать. Почему не догадался? Рука вновь покрылась светящейся паутиной. Я аккуратно прикоснулся к поверхности двери. По ней тут же пробежали точно такие же разряды. Что-то щелкнуло. Посыпалась пыль с потолка. Дверь соскрежетом стала перемещаться в бок, уходя куда-то в стену и застряла. Щель образовалась небольшая, но мне хватило, чтобы с трудом протиснуться внутрь. Я осветил фонариком помещение. Шириной метра два, в длину метров семь. С двух сторон призрачных стеллажей, от пола до потолка, до которого метра три. Похоже, был какой-то склад. Пройдя немного вперёд, в одном месте обнаружил четыре пенала. Точно такие же, как мне в своё время дал страж. Двадцать четыре шарика с энергией жизни. Отлично, теперь есть запас. Аккуратно вынув их из крепления, убрал в карман. Чуть дальше нашлось два пенала с магической энергией. А вот с другой стороны, внизу, лежали три пенала со странными шариками. Взяв один, выдавив его изнутри, покрутил перед фонариком. Странно, нежно-розовый оттенок. Таких не знаю. Предыдущие понятно, а эти для чего? Пожав плечами, вставив его в пенал, убрав в карман, осветив ещё раз стелажи. Да, когда-то здесь было всего много, но и то, что нашёл, уже радовало. Больше ничего не осталось. Я выбрался наружу, вернувшись к стражу. Тут же меня обдало эмоции и любопытство. Интересуется, нашёл ли что-нибудь. Показал ему свою добычу. Поблагодарил. На вопрос, что за красные шарики, получил ответ в виде разочарования. Он не знает. Ладно, может, сам когда-нибудь выясню. Забравшись к нему на спину, уселся на сиденье. «Вези к тому полю, куда ты приходил, когда меня искал». Получив одобрение, крепче вцепился в рукояти. Развернувшись, он стал набирать скорость. включить невидимость можешь вместе со мной. Возникла у меня идея скрытно подойти к деду, ведь могут увидеть военные. Он говорю про какие-то посты. Зачем раньше времени раскрывать свои возможности? На мой вопрос Страж ответил положительно. Я ничего не заметил, но маскировку он включил. Передвигались, как и в прошлый раз, очень быстро. Ещё издали заметил машину деда. Тот ехал в сторону посёлка. До него оставалось километров 5. Оббежав стороной, Страж остановился на его пути, метров за 50, сняв маскировку. Дед, увидев меня, дёрнул рулём от неожиданности. Машина завиляла. Он погрозил мне кулаком, похоже, напугал его. Пока я спускался со стража, дед уже подъехал, остановив машину, выбрался из неё. Всё нормально? Как сходил? Подойдя к нему, улыбнулся. Всё хорошо. Вот, достав из кармана артефакты, показал, что нашёл. Там был когда-то склад, но практически ничего не осталось. Это всё, что есть. Глянув на них, дед покивал. Это тоже неплохо. Да. Я повернулся к стражу. Главное есть теперь запасы энергии жизни. Подойдя к киборгу, погладил рукой по поверхности. Спасибо. Можешь идти. Ещё увидимся. Передав мне множество положительных эмоций, тот тут же поднялся, быстро трансформировав поверхность, вернув оружие на спину, направился в сторону на ходу включая невидимость. Проводив его взглядом, я вернулся к машине, усевшись на переднее сиденье. Никита, где ты глянул на меня? Это был безрассудный поступок. Знаю, я вздохнул, виновато опустив голову. Прости. Заставил ты меня понервничать. Надеюсь, когда-нибудь образумишься, добавил он. Через час мы были возле нашего дома, по дороге остановившись в кафе. Немного перекусив, я направился в комнату, а дед, созвонившись с кем-то, уехал на военную базу, получив ценные сведения о расположении французов. Ему нужно было всё обсудить. Поднявшись к себе, положил артефакты сразу в сумку, чтобы потом не забыть. Туда же убрал пакет с камнями, которые превратил с помощью аномалии в светляки. Переодевшись, уселся за столом, уставившись в окно. Основную задачу выполнил, со стражем поговорил. Теперь надо навестить родителей моих друзей, пообщаться, рассказать, как они учатся, как живут. Наверняка что-то передадут для них. Я тяжело вздохнул. Всё это хорошо, только засевшая в голове мысль О том, что здесь где-то находятся те, кто уничтожил этот мир, не давало покоя. Я покачал головой. Не стоит пока на эту тему думать. По сути, я понятия не имею, кто они такие. Может, когда-нибудь и узнаю. Мне вот оставшееся время каникул, что здесь делать? Хотелось бы съездить на озеро, но отвлекать деда от его работы не хочется. Обстановка непростая, военное положение. Тем более уже и не поплаваешь. На улице холодно, всего 8 градусов тепла. Поднявшись, накинул куртку, выйдя во двор, взял велосипед, направился к отцу Насте. Он всегда на работе, в полицейском участке. Оттуда можно потом домой к нему заехать, с матерью её поговорить. Так хоть отвлекусь от грустных мыслей. С Иваном Владимировичем общались достаточно долго. Спрашивал тот обо всём: как, что, где, когда и с кем. Много чем интересовался, переживает за дочь. С мамой Насти думал быстрее получится, но нет. Она за стол меня усадила, есть заставила, затем чай пили с вареньем. От последнего я точно не мог отказаться. Домой вернулся уже вечером, дед на кухне ужин готовит. Генерал-губернатор у плиты стоит, еду варит. Я заулыбался, усевший за стол. Усмехнувшись, тот повернулся ко мне. «Хочешь голодным остаться? Я могу у себя на базе поесть». «Нет, нет». Я поднял обе руки вверх. «Ты очень вкусно готовишь». «То-то...» Он погрозил мне пальцем, улыбнувшись. Куда ходил? проведал родитель Насти, дед, упёр руки в бока. Так может, зря готовлю? Её мать пожилую тебя от души накормила. Я довольно кивнул. Накормила, но от твоей еды не откажусь. Сведения, полученные от стража, пригодились? перевёл я тему разговора. А то и правда не накормит. Это особо ценная информация и весьма важная, кивнул дед, продолжив жарить котлеты. «Сделали более точную привязку к местности, вычислив квадрат расположения базы. Теперь силы распылять не станем. Сосредоточим сторожевые системы и посты в нужном направлении. Жаль, отправить разведку не получится. Слишком далеко, не дойдут. Все аномалии нашими методами не определить. Но откуда ждать нападения, теперь известно». Он выключил плиту. «Завтра пойдёшь дальше свой обход совершать?» Я утвердительно кивнул. «Чем думаешь заняться оставшиеся дни?» Дед присел напротив меня. В ответ я пожал плечами. Нет у меня никаких планов. Обойду всех, потом не знаю. Могу провести экскурсию на военную базу, предложил дед. Это хорошо, обрадовался я. Будет весьма интересно посмотреть, что они там построили. Что-то он какой-то задумчивый, явно что-то от меня хочет. А что ты такой странный? я хитро прищурился. Дед улыбнулся, поставив тарелку на стол. Подозрительным стал. Это хорошо. Наложив еды, присел напротив меня. Скажи, страж, точно тебе подчиняется? Неопределённо пожав плечами, я начал есть, ожидая продолжения. Не просто так спрашивает. Можешь его попросить, чтобы проводил нашу разведгруппу к базе французов и, соответственно, привёл назад. Выдох он. Я задумался, даже жевать перестал. Понятно, сами пройти не могут, а тот проведёт сквозь аномалию. Вот только не уверен, что это возможно. Придётся кое-что объяснить. Дед, та территория не его зона ответственности. Я не говорил тебе, но у них свои квадраты, за которые не выходят. Информации обмениваются, ты сам уже знаешь, но дальше не идут. Но это не главное. Я вздохнул. Ты же видел, как он даже к тебе настороженно относится, постоянно косится. Свой для него только я. Остальные не враги, просто чужие. Вспомни, вы же за ним охотились, стреляли. Да и он на своей территории оборонялся. Вы нарушали его зону ответственности. Тот вёл себя соответствующе. К тому же, что-то приказывать я не могу, только попросить. Я понял тебя, дед покивал. Ладно, вопрос снимается. Будем думать, как решить эту задачу. Насытившись, я ушёл к себе в комнату. Как им помочь? Здесь без вариантов, либо самому военных вести, либо вместе со стражем. Тогда он пойдёт куда попрошу. Подобное даже предлагать не стану. Ответ и так понятен. Этого дед точно не разрешит. Ещё я читает, вздохнув, погладил рукой живот. Что-то сегодня объелся. Поднявшись, направился во двор. Надо размяться, а потом спать. Несколько дней я ходил в гости, навещал всех, кого собирался. Как всегда, труднее всего пришлось с матерью Лёшки. Вновь расплакалась, но уже от радости за своего сына. Да и деда постоянно благодарила за то, что устроил её на новую работу. В каждом доме мне что-нибудь вручали с просьбой передать своим детям Ничего особенного, но им будет приятно. Затем, как и обещал, он отвёз меня на базу, познакомив практически со всеми, кого я не знал. Мне удалось внимательно рассмотреть боевые современные бронекампы. Впечатления произвели сильные. Серьёзные вооружения, вот бы пацанам показать. Надолго военные здесь обосновались: жилые дома, склады, штаб, ангары для техники, ремонтные боксы. Первый раз, помимо всего прочего, увидел колёсную боевую технику. чем-то напоминали БТР, но большего размера. Какие-то обвесы на них, спереди два крупнокалиберных пулемёта, по центру небольшое орудие, куча радаров, по бокам тубы с ракетами. Как сказал майор, глаза у меня просто светились восторгом, что его, как военного, радовало. Наш человек, выдал он в конце. Где-то устроил себе очередной выходной, мы всё-таки поехали на озеро. Думал просто отдохнуть, выбрались, но нет. У него, как всегда, была причина. Ты в воде себя чувствуешь как в своей родной стихии? Как глубоко можешь нырнуть? поинтересовался он, стоя на берегу, поглядывая вдаль. Я пожал плечами. Так сразу и не скажешь. Не пробовал, но думаю, дыхание могу задерживать надолго, если перейти в тело драгона. А почему ты спрашиваешь? Просто так ведь не станет интересоваться. Но я уже догадываюсь, к чему клонит. Может, попробуешь донырнуть до шара? дед глянул на меня. Насколько тот глубоко расположен? Но не получится так и не надо. А зачем? Всё-таки мне непонятно, к чему это. Где-то в ней фу остановился в сторону озера. Может, что-то заметишь? В аучью его не видел, лишь образ был в голове. Мысль, конечно, интересная. Нырнуть могу, но ты же знаешь, его нельзя доставать. Да я не об этом, он махнул рукой. Где тут находится? Не просто так же лежит на дне. Там наверняка есть какое-нибудь сооружение. Я посмотрел на гладь воды, задумавшись. Вполне возможно, так и есть. Теперь понимаю, почему он завёл этот разговор. Думаешь, где-то поблизости может находиться пульт активации или вход в бункер? Ну а почему нет? Он пожал плечами. Идея спуститься туда с аквалангом у нас была, но я добро на исследование не дал. Помню твои слова: при приближении вполне возможно срабатывание системы безопасности. Но тебя она не должна среагировать. Страж признал как своего. Значит и другие системы точно так же отреагируют. Дэрис, да, уделаем правильно. Скорее всего, так и будет. Мне уже захотелось нырнуть. Не уверен, что смогу глубоко уйти под воду, но попробовать стоит. Хорошо. Приняв решение, я начал раздеваться. Появилась одна идея. Никита, дед удивлённо посмотрел на то, что делаю. Зачем одежду снимаешь? Вода ледяная, на улице холодно. Ты куда собрался? Я имел в виду летом, не сейчас. Хитро улыбнувшись, я обернулся к Драгорну. Хочу проверить одно предположение. Нет, вот старый дурак, дед сплюснул руками. Забыл кому свои идеи рассказывал. Да ладно, я махнул рукой, сняв ботинки, затем всё остальное. Оставшись голым, подошёл к воде, потрогал её ногой. Всё отлично, я улыбнулся. Как и предполагал, в этом теле холод не ощущается. Никита, только осторожней, почувствуешь опасность тут же всплывай. Дед занервничал, злясь больше на самого себя, что выдал мне эту мысль. Я костёр пока разведу. Хорошо. Довольно прокричав, я поплыл к центру озера. До него примерно метров 400, далековато. Только не паникуй, если меня долго не будет, не утону, прокричал я. Минут 20 ушло, чтобы доплыть до нужного места. Дед стоял на берегу возле кромки воды, уперев руки в бока, внимательно за мной наблюдал. Несколько раз глубоко вздохнув, нырнул. Странно, но присутствия шара не ощущаю. Думал, свет будет или энергию от него исходящую почувствую, но ничего нет. Я всё глубже и глубже уходил в темноту. Интересно, на сколько метров уже опустился. Дыхание задержал, состояние нормальное. Как будто какие-то жабры включились. Внезапно что-то преодолел, так как с стороны от меня разошлись голубоватые всполохи. Похоже, прошёл сквозь защитную систему. Скорее всего, так и было. Но ну и сколько ещё погружаться? Не успел поразмыслить, как перед собой разглядел нечто, напоминающее пузырь, причём больших размеров. Недолго думая, приблизившись к нему, плавно вошёл внутрь и едва не упал. Там не было воды. С высоты полутора метров я приземлился на ноги. Пошатнувшись, удержал равновесие. Идеально ровная поверхность, а прямо передо мной тот самый шар, испускающий небольшое голубоватое свечение. Он окружён силовым полем, создающим пространство, свободное от воды. Здесь можно дышать, есть воздух. Я оказался на каменной, круглой площадке, до шары всего пара метров. Медленно обошёл его по кругу, внимательно разглядывая поверхность. Такой же, как был в моём видении, только на самом деле немного больше размером, метра 4 в диаметре. Подойдя совсем близко, смотрёлся в его поверхность. Так и есть, она вся разделена на небольшие соты, которые испускают нежный свет. Весьма осторожно приблизил ладонь и тут же её отдёрнул. Нет, трогать не стоит. Руку как будто слабым током ударило. Место, куда я хотел прикоснуться, Засветилось более интенсивно, но вскоре пришло в норму. Отойдя на шаг назад, задумался. Вначале не обратил внимания, но сейчас явно ощущаю, как все мое тело пронизывает излучение, идущее от него. Не думаю, что оно мне причинит вред, но не стоит здесь задерживаться. Еще раз обойдя его, так ничего интересного и не нашел. Никаких выемок в полу, тот абсолютно гладкий. Повернувшись, хотел уже шагнуть сквозь барьер в воду, Как перед ногами обнаружил небольшой квадрат, начертанный на полу, сантиметров 15 не больше, едва заметный. Присев, провёл по краям пальцем, затем нажал в центр. Как интересно, верхняя часть куда-то исчезла, открыв углубление. Сюда явно что-то должно вставляться. По всей видимости, это и есть место, куда надо вложить ключ активации или нечто иное. Значит, платформа, на которой стою, не просто камень, внутри неё что-то есть. Сам шар лежит в небольшом углублении. в её центре. Вновь, посмотрев на выемку, задумался, как закрыть эту штуку, совершенно непонятно. Пожав плечами, поднялся. Только выпрямился, как она сама затянулась. Ладно, больше здесь делать нечего. Глубоко вдохнув, шагнул в воду сквозь барьер. Оказавшись с той стороны, тут же повернулся. Интересно, виден лишь пузырь, но не сам шар. Скорее всего, обычный человек его не разглядит. Да и внутрь не попадёт. Подняв голову вверх, стал всплывать. Судя по тому, что свет высоко над огной, погрузился метров на 20, оказавшись на поверхности, отдышавшись, заозирался по сторонам в поисках деда. А вот и он. Стоит на берегу, машет мне двумя руками, едва ли не подпрыгивает на месте от возбуждения. Рядом горит костёр. Ну и что он нервничает? Я же недолго был под водой. Применив всё своё умение, быстро поплыл в его сторону, вскоре выйдя на берег, подскочив, тот прижал меня к себе. Никита, как же ты меня напугал! схватив за плечо, отстранив, посмотрел в глаза. С тобой всё нормально? Где что случилось? Что-то я ничего не понял. Почему он такой взволнованный? Даже руки слегка трясутся. Да я уже хотел звонить на базу, ребят с окулангами вызывать. Он отпустил меня. Я удивлённо глянул на него. Зачем? Как зачем? Тот сплюснул руками. До да тебя больше часа не было. Думал, всё, утону. Хотел сам за тобой нырять. Да куда там, вода ледяная. Как больше часа Я почесал затылок. Мне показалось, минут 15 был под водой, не больше. Он облегчённо выдохнул, ещё раз прижимая меня к себе. Обсохни у костра. Да поехали домой. Вода с меня стекает, я сухой. Надев трусы, медленно стал натягивать джинсы. Ничего себе. Это что же получается? Там время течёт по-другому? Я внезапно замер, надев только одну штанину, так как в голове раззвучал мой внутренний голос. Давненько он ничего не говорил. Уровень жизненной энергии повысился на 150 пунктов и составляет 400%. Уровень силы повысился на 50 пунктов и составляет 150%. Уровень выносливости повысился на 100 пунктов и составляет 200%. Уровень интеллекта повысился на 50 пунктов и составляет 150%. Уровень магической энергии повысился на 200 пунктов и составляет 800%. Охренить. Поплавал. Я сглотнул. Я сглотну. Ты чего замер? Глаза квадратные, как будто призрака увидел. Дед стоял рядом, недоумевая, поглядывал на меня. Быстро одевшись, я присел возле костра на раскладной стульчик. Обернувшись к человеком, ещё такой же стоит. Он что, их всегда с собой возит? Все мои навыки повысились и намного, выдал я, всё ещё осознавая то, что произошло. Любопытно, дед присел рядом. Рассказывай, что там случилось, что видел? Я поведала бы всем. обдумывая тем самым произошедшее. Значит, та энергия, что меня пронизывала возле шара, каким-то образом всё-таки воздействовала. «Получается, что туда не попасть, человеку», — сделал заключение дед. «Ты прошёл первичную систему защиты, затем проник сквозь барьер». «Скорее всего так». Я согласно покивал. Главное, там нужен ключ или какое-то устройство, чтобы активировать шар. Но что это, не представляю. Углубление 15 на 15 сантиметров, в ней ещё одно, уже круглое. А дальше уходят какие-то прорези. Более подробно обрисовал ему место, куда надо что-то вставить. Дед покачал головой. Сложное устройство. Но хоть выяснили, что оно там имеется, и то хорошо. Ну да, только что это даёт? Где взять? Я пожал плечами. Может, когда-нибудь узнаем. Дед вздохнул. Да, в будущем планирую походить по зоне. Действительно, теперь имею представление, если что-то похожее попадётся. Я вновь переключился на свои уровни. То, что магия поднялась и энергия жизни, это можно понять. А вот остальное с чего? Скорее мы направились домой, затушив костёр. Войдя во двор, сразу пошёл к тренажёру. Надо кое-что проверить. Принялся наносить удары, действительно стали сильнее и реще. Согнув руку, потрогал бицепс. Мышцы не увеличились, но более твёрдые. Насчёт интеллекта тут сказать нечего, пока ничего не ощущаю, умней не стал. Я заулыбался, может, это в чём-то другом выражается? Быстрее соображать буду. оценивать ситуации, анализировать и принимать решения. Всё может быть, посмотрим. Оставшиеся пару дней до конца каникул просто шатался по посёлку, побывав в разных магазинах и кафе, убивал время от нечего делать. По утрам и вечерам занимаюсь во дворе. Вот и всё, пора возвращаться. Вечером собрал вещи. Завтра в Москву. А их немало получилось с учётом подарков от родителей. Но тащить на себе не придётся. Здесь меня до аэродрома дед проводит, а там встретят отвезут к ребятам и в школу